Глава вторая. Беспокойная земля. Мы возвращались с последнего зачета. Целый день, бесконечно длинный день, мы только тем и занимались, что убеждали экзаменаторов, что наши мышцы, нервы, наши интеллекты и кровеносные сосуды, словом, наши психофизические комплексы вполне пригодны для космической навигации. Нас раскручивали на тренажёрах, мы падали в такие бездны и с таким ускорением, что желудок оказывался у горла, а сердце во рту. А как только тебя подхватывала силовая подушка, ты не успевал отдышаться, как прямо в глаза лез метеорит, то, что его имитирует, разумеется. И горе тебе, если ты замешкаешься, не успеешь включить ракетный пистолет и отскочить в сторону. У меня словно все кости были переломаны, в голове гудело И почему-то казалось, будто нижняя челюсть скособочена. Я тронул ее рукой. Нет, челюсть на месте. Автобус мягко мчал нас по воздушной подушке к жилым корпусам учебного центра. Мы молчали, не было сил произнести даже один слог. Робин лежал рядом со мной на сиденье. Выражение лица у него было, как у Рика Гросса в том кадре, где его вытаскивают из камнедоработки. Сзади Загесопило отдавалось Антонио. Даже он сегодня помалкивал. Только я подумал, что наша группа хорошо отделалась, и особых неожиданностей все таки не было, как вдруг фухк, крак, и я очутился в воздухе. Я даже не успел вскрикнуть, сердце оборвалось, на миг я увидел свои ноги, задранные выше головы. В следующую секунду, однако, я понял, что лечу вниз и резко перевернулся, приземлиться на четыре точки. Мои руки и ноги ткнулись почти одновременно в травянистую землю. Я лежал на животе и пытался приподняться на руках и не мог. Сладко пахнущая трава вкратчивала лезла в рот. Я бурно дышал. Неподалеку кто-то из ребят не то стонал, не то плакал. Я увидел, из автобуса, который преспокойно стоял в нескольких метрах на шоссе, вышел инструктор, ехавший с нами. Его это не катапультировало. Я поднялся, когда он проходил мимо. Как настроение, дружинин? Видали, тебе устроили такой подвох, и у тебя же еще должно быть хорошее настроение. «Превосходное!» – прохрипел я. Повреждений никто не получил. Место для катапультирования было выбрано сознанием дела, и выбросили нас на небольшую высоту. Собственно, это был скорее психологический тест. Костя сенаторов не выдержал его. Этот атлет бил кулаками по земле, лицо его было перекошено, и он все повторял с какими-то странными завываниями. Уйду, уйду. Я схватил его под мышки и попытался поднять, но Костя оттолкнул меня локтем и завыл еще громче. Инструктор покачал головой, нагнулся к Косте и ловко сунул ему в раскрытый рот таблетку. Никогда бы не подумал, что у Кости могут сдать нервы. Жаль. У нас в группе все его любили. Мы снова забрались в автобус, и теперь уже были на Чеку. Дёрнув за руку, шепотом сказал мне Робин и протянул распухшую, покрасневшую кисть. "Да ты ее вывихнул", сказал я. "Да чего проницательный. Ты можешь потише". Он вытянул шею и посмотрел на инструктора, который сидел на переднем сиденье. Я осторожно сжал его пальцы и резко дернул, пригибая кисть вниз. Робин откинулся на спинку сиденья, на лице сквозь загар проступила бледность, оно сплошь покрылось капельками пота. Темнело, когда мы приехали к жилым корпусам. В медпункте руку Робина осмотрели, смазали болеутоляющим составом и сказали, что все в порядке. В столовой было людно и шумно. У Угостеватор толпились ребята. Это было еще новинкой, и всем хотелось испытать, какой вкус может придать угостеватор общебелковому брикету. Мы были слишком голодны, чтобы торчать в очереди. Мы с Антонио и Робином взяли по грибному супу, телячьей отбивной, а на третье компот из венерианских фруктов. Но прежде всего мы выпили по стакану витокола, и он подкрепил наши силы, положенные, так сказать, на алтарь космонавтики. Мы заняли столик на террасе, что выходило на море. За моей спиной кто-то говорил с экрана визора. Я всегда стараюсь оказаться к визору спиной, По мне, куда приятнее смотреть на море, на лодки у причала, на пляску разноцветных огней, на гигантской мачте СССР службы состояния межпланетного пространства. И еще просто на ночное небо. Вот и сейчас я сел к визору спиной и прежде всего привычно отыскал на черном и ясном небе Арктур и подмигнул ему, как старому знакомому. «Паси, паси своего вала, подумал я. Эту штуку я придумал еще в детстве, когда узнал, что Арктур, Альфа Волопаса, вообще я считал эту красивую звезду чем-то вроде своего покровителя. Кончилась собачья жизнь, сказал Антонио. Только начинается, отозвался Робин, а опухшая рука нисколько не мешала ему быстро управляться с едой. Года два будешь мотаться между Землей и луной, пока тебя не допустят на дальние линии. Дальние линии, подумал я. Как там у Леона Троицкого? Дальние линии, дальние линии, мегаметры пространства, громом в ушах, гулом в крови. Но что же дальше? Слушайте пилоты, слушайте пилоты дальних линий, как плещется берег, очерченный Плутоном, звёздное моря. Теперь с экрана визора заговорил сильный, энергичный голос. Я невольно прислушался. "С чего ты взял?" Робин продолжал разговаривать с Антонио, вовсе не от того, погиб быпрена Плутония, что скафандр потек. Это не доказано. Не мороз его доконал, а излучение. Тут Робин недоуменно взглянул на меня. "В чем дело?" Дело было в том, что я послал ему мента. "Замолчи." Не мешай слушать, сказал я вслух. Там интересный разговор. Мы стали смотреть на экран визора и слушать. Конечно, мы сразу узнали зал совета перспективного планирования. За прозрачными стенами стояли голубые ели. Члены совета сидели кто в креслах, кто за столиками инфор-глобуса. Сейчас говорил высокий человек средних лет в костюме из серого беклона с небрежно повязанным на шее синим платком говорил он слегка гортавя, иногда рубя перед собой воздух ладонью, такой располагающий к себе человечище, с веселыми и умными глазами. К его нагрудному карману была прицеплена белая коробочка видеофона. И никто не вправе им это запретить, говорил он на отличном интерлинге. Ибо человек свободен в своем выборе. Бегство части колонистов с Венеры...» Встревожило меня не из демографической точки зрения. Планету покинуло, как мы знаем теперь, около четырех тысяч человек. Для Венеры с ее шестидесяти тысячным населением это, конечно, заметная убыль. Что до Земли, то размещение и трудоустройство беженцев не представляет никаких затруднений. Здесь нет проблемы. Но мы обязаны думать о более отдаленной перспективе. Кто это, спросил я у Робина. Юрген Стефорд, директор Института антропологии и демографии. А так это и есть знаменитый Стефорд», — подумал я. Стеф, меланезийский. Лет двадцать назад, когда я только учился пищать, этот самый Стефорд с целым отрядом таких же, как он, студентов-этнографов отправился на острова Меланезии. Они там расположились на долгие годы, состав отряда менялся, но Стефорд сидел безвылазно Огромную культурную работу провел он среди отсталых островитян. Члены совета текущего планирования только головами качали, рассматривая его заявки на обучающие машины, на нестандартную психотехнику. Стеф Меланезийский, так его прозвали с той поры. Разумеется, продолжал Стефорд, Я не допускаю мысли, что слухи об изменении психики примаров побудят 2,5 миллиона колонистов, живущих за пределами Земли, главным образом на Марсе, прекратить освоение планеты и возвратиться на Землю. Но психологический эффект так или иначе может сказаться на темпе заселения системы. Я прошу всех, кто смотрит и слушает сегодняшнее заседание совета, подумать об этом. Три с лишним десятилетия демографы отмечают ежегодный устойчивый рост числа добровольцев, покидающих Землю. Без этой величины не может обойтись перспективное планирование мирового общественного производства. Еще не установлено точно, что же происходит на Венере. Имеем ли мы дело с действительными или мнимыми переменами? Но сама мысль о каких-то возможных переменах может отпугнуть, пожалуй, не то слово, но, скажем, остудит порыв добровольцев. В исторической перспективе сокращение потока колонистов, направленного на Марс, на Венеру и спутники больших планет, вызовет серьезнейшие последствия. Не нам, так нашим потомкам придется сворачивать программу переселения из старых городов, проект Зелёной мантии, и через столетия страшная скученность, серая, безлесная планета. Пусть лучше погибнут леса, но будет сохранен человек скричал тощий мужчина, выпучив светло-голубые глаза. Это был Бамгартон. Он казался моложе, чем тогда в скафандрах. Здесь надо как следует разобраться, спокойно сказал Стефорд. — Вполне с тобой согласен, Клаус, что отказ в помощи человеку, терпящему бедствие, случай чрезвычайный. Но разреши задать тебе несколько вопросов. Не могло ли случиться так, что Тудор просто не услышал Холдея? Я поднялся, было не в меру сидеть, Напряженно ждал ответа Баумгартнера. "Я вынужден повторить еще раз", сказал тот, подчеркнув последние слова. Перед тем как покинуть Венеру, мы тщательно расследовали обстоятельства происшествия. "Да, Клаус, ты говорил об этом. Меня интересует", говорил и снова скажу. "Представители совета Дубова и я, как врач, провели расследование" Рация у Тудора была включена. Он подробно перечислил все радиоразговоры, которые вел в тот злосчастный день, но утверждал, что не слышал голоса Холдей. В это поверить невозможно. Надвигался очень сильный теплон. Продолжал спрашивать Стефорд. "Не нарушил ли он радиосвязь?" В тот момент связь была. Это установлено точно. Спустя 12 минут после того, как Тудор проехал мимо Призыв Холидая услышал пролетавший летчик. Он тут же приземлился и взял Холидая на борт. Кстати, Клаус, кем был летчик? Примаром или нет? Он родился на Земле и, значит, не был примаром. Правда, живет на Венере уже 21 земной год. Родители привезли его на Венеру в трехлетнем возрасте. Существенное добавление. Итак, Лётчик Примар на 95% услышал Холлыды и взял его на борт, а стопроцентный Примар Тудор услышал и проехал мимо. Так ты считаешь, Клаус? Я в этом убежден. А я нет. Согласиться с твоей версией означало бы признать беспримерное нравственное падение. К счастью, ничего подобного на Венере не произошло. Дорогой мой Стив, закричал Баумгартен, отрынь от себя благодушие. Я прожил на Венере почти два земных года и знаю обстановку лучше, чем ты. Я не обвиняю примаров в нравственном падении, но я предостерегаю. Да-да, предостерегаю. Нравственное падение начинается с мелочей. Вначале человек не отвечает на заданный ему вопрос, потом избегает нормального общения и наконец не откликается на призыв о помощи. Именно это происходит с примарами. Теперь я спрашиваю, можем ли мы спокойно сидеть и благодушествовать? Спокойно сидеть мы, конечно, не станем. Тут уже внесено предложение о том, чтобы направить на Венеру комиссию совета. Думаю, что оно будет принято, но я хотел бы довести свою мысль до конца. Тудо утверждает, что не слышал Холлыды Нельзя ли допустить, что по какой-то причине до примаров стали плохо доходить обращения колонистов, прилетевших с земли относительно недавно. Ты сам говорил, Клаус, что сложный комплекс Венерианского поля не только сложный, но и мощный комплекс. Сложный и мощный, терпеливо повторил Стефорд. Можно допустить, что он действительно оказывает влияние на психику человека, но это уже иной аспект не нравственный, а физиологический и требует он не апокалиптических предостережений, а тщательного изучения. Правильно, хотелось крикнуть мне, но не таков был, по-видимому, Баумгартен, чтобы соглашаться с доводами, противоречащими его убеждениям. Так или иначе, заявил он тоном, не допускающим возражений. У примаров развиваются черты, несвойственные человеку, лучше определим их как специфические черты В неожиданностях, с которыми мы можем столкнуться в условиях резко отличающихся от земных, есть своя закономерность. Человек должен приспосабливать к себе другие планеты, не боясь того, что планеты в какой-то мере будут приспосабливать человека к себе. Ты хочешь, чтобы мы, чтобы часть человечества перестала быть людьми? Глаза Баумгартена готовы были выскочить из орбит. Нет, сказал Стефорд. Они приспособятся к новым условиям, что-то возможно в них изменится, но они не перестанут быть homo sapiens. Что-то, Баумгартенс саркастически усмехнулся. За этим что-то, душевный мир человека, выкрикнул он по-немецки. На Венере жить нельзя. Можно изменить климат планеты, но не ее воздействие на психику человека. Послушай, Клаус, равнодушие ко всему, что прямо и непосредственно не касается тебя самого, что может быть опасней? Подумайте только, что может вас последовать. Или вы забыли трудную историю человечества, прогрессируя и усиливаясь из поколения в поколение, это свойство станет источником величайшего зла. Меня окоробило от пафоса Баумгартена, и в то же время я слушал его с жадным, тревожным вниманием. Теперь он потетически потрясал длинными жилистыми руками. И кто же? Кто сам Ирвинг Стефорд, знаток рода человеческого, готов преспокойно санкционировать? Да, да, я не подберу другого слова, санкционировать превращение людей в нелюдей. Клаус, прошу тебя, успокойся. Никогда, заявляя со всей ответственностью врача, никогда не примирюсь и не успокоюсь. Для того ли самозабвенно трудились поколения врачей, физиологов, химиков, совершенствуя и пествя прекрасный организм человека, чтобы теперь хладнокровно, да, да, хладнокровно и обдуманно обречь его на чудовищный регресс? А члены совета. Баумгартен последний раз потряс руками и неуклюже уселся в кресло. Некоторое время все молчали. — Клаус, — сказал коренастый человек, который сидел за столом, подперев кулаком массивный подбородок. "Ты можешь быть уверен, что члены совета отнесутся к твоему призыстурежению внимательно". Его-то я знал, это был отец Робина, специалист по межзвездной связи Анатолий Греков. "Да-да", отозвался Баумгартен, "главное без спешки. Люди вечно торопятся, мы не думаем о последствиях" забываем элементарную осторожность. О последствиях надо думать, сказал Стэфорд после короткого молчания. Но так или иначе мы должны исходить из того, что возврат к временам изоляции невозможен. Нам придется побороть в себе страх, освоение других миров не может быть прекращено, Стэфорд энергично рубанул ладонью в воздух.